Ну, прежде всего, это были не мы, вставила кто-то из более молодых и вменяемых. Эту глупость совершили наши предки, а мы лишь расплачивались за их ошибку. И спешу вас уведомить, что вы за неё ещё не расплатились, во всяком случае, перед нами. И поймите, вам очень повезло, что сейчас мы нуждаемся в вашей помощи. Иначе мы бы не стали вести с вами переговоры, а поступили бы так же, как со всеми приспешниками вашего повелителя. До сих пор ни слова о его голове и вообще о нём. Значит, им и мы в самом деле нужны что-то другое. Какая-то помощь? Нет, надо собраться и послушать внимательно. Нет, не смотреть, не встречаться глазами. В данных обстоятельствах нейтралитет для вас невозможен. Если бы смерть повелителя сама собой решала все проблемы, тогда мы, может быть, и не стали бы вас беспокоить. Но до окончательной победы еще далеко, и за нее еще придется побороться. Ваши бывшие соратники продолжают бесчинствовать на нашей земле. Место повелителя занял еще один такой же негодяй, который продолжает его дело. Да и о себе тоже подумайте. Как только наследник повелителя оплачет возлюбленного наставника и немного придет в себя, он тут же вспомнит, что без вас у него появилась масса проблем и просто неудобств, и вам все равно придется выбирать сторону. Либо вы с ним... либо с нами, а у вас тут еще и болото. Вот в дело с болотом не надо вмешиваться. Опять кто-то нагмало за язык тянет, но надо ему выступать, когда и так расклад понятен. Уговор есть, и нарушать его... Уважаемый мэтр, разве вам не известно, что упомянутый вами уговор уже нарушен? Ваш юный коллега разве не объяснил вам, что произошло и как это отразится на судьбе заключенного им соглашения? Теперь на Кайдена уставились и старейшины. Дескать, о чём речь? Проясни вопрос. Что не так? О чём это они? Кто где чего нарушил? Да, я не смог выполнить всё, что обещал Азиль. Слова приходилось выдавливать из себя силком, они застревали в горле, словно колючие ежебоки вплетённые в изгородь. Но она всё равно согласилась. Давайте называть вещи своими именами. Не смогли вы забрать Эльмара, который оказался в проданной партии не по вашей вине, а всё, что случилось с его величием, ваших рук дело, и девушку вы обманули. Давайте-ка расскажем ей, как вы на самом деле поступились с человеком, которого обещали спасти. Подлость называется подлостью в любом мире, и ложь называется ложью. После того, что вы совершили, азиль вам ничем не обязан. Ну вот, началось. Не хватает только эффектного появления призрака из стены. Думайте обо мне, что хотите, мрачно отозвался Кайден, не поднимая глаз от пола. Можете убить меня медленно или быстро, как вам будет угодно. Я сделал то, что сделал. Я очень любил своего брата. Незапный резкий звук, похожий на шипение атакующей змеи, заставил его невольно поднять взгляд, и он тут же понял, что не следовало этого делать, но было поздно. Он смотрел в тёмные, преполненные ненавистью глаза эльфа и не мог даже отвести взгляд, словно кто-то держал его насильно. Я тоже любил своих братьев, высокий звенящий голос эхом отдавался в полупустом зале. Всех троих, представь себе. А знаешь, как я любил маму, и Оливию? Может, мне убить вас всех и сжечь вашу деревню к едлену демоном? И кузена Шелара я тоже очень любил. Так что мне теперь сделать с тобой? Сила, державшая его, отпустила, но теперь отвести глаза означало струсить, и Кайден просто не посмел. Лицо придворного мага неожиданно болезненно передернулось, словно от нервного тика, и в одно мгновение стало старше. «Ваше Высочество», — тихим срывающимся голосом произнес он, — «прошу вас». «Раз уж вы пустили меня в общество, неожиданно влез внучатый племянник», И нашли тут медятся, кто кому чего должен, то не хило было бы напомнить, что Орландо тоже очень знайте ли любил своих родных, всех кого эти матьих несчастные обманутые и потерпевшие перерезали 20 лет назад. Мой отец, братья и юные племянники были очень дороги мне, ровным голосом произнёс император, глядя куда-то поверг голов. То ли того требовали обычаи его родины. то ли просто боялся, что тщательно скрываемые эмоции все же прорвутся при одном взгляде на врагов. Я тоже любил свою сестру. Впервые за все время разговора подал голос бородатый, продолжая при этом гладить урчащее мифическое животное. «Да каждого из моих солдат кто-то любил!» Зло выкрикнул парень с изувеченным лицом. Он тоже смотрел в глаза, прямо и жестко. И Кайден не удержался, зацепил краешек памяти. И тут же отпустил. Не просто отпустил, шарахнулся так, что едва не свалился со стула, уклоняясь от летящего в лицо клинка. «Не сметь шарить по чужой памяти без разрешения!» — гневно рявкнула бабушка-консультант. «Я все вижу!» «А может, наоборот, было бы полезно?» — задумчиво произнес четвероногий получеловек. «Мне кажется, они не понимают». Младший мистралиец вдруг схватился за поясницу и закричал, что пристрелит каждого, кто посмеет совать свой нос в его память. Старший схватил его за плечи и что-то зашептал в ухо, наверное, просил вести себя прилично. "Перестаньте же", умоляюще повторил маг, на лице которого сейчас словно боролись за право владения два разных возраста. Его спутников это ничуть не удивляло, то ли просто не видели со спины, то ли это у него было обычным делом. Уверяю вас, все они понимают. Просто не соотносят лично с собой. Ну, это кто как. Сестра повелителя выразительно покосилась на Кайдена. Некоторые вот считают себя со всех сторон правыми и никому не обязанными. Мы тоже не обязаны встречать вином и апельсинами ублюдков, которые пришли отнять нашу землю и проботить нас, опять в лесу с калицей. Так. Решительно прояснился ещё один голос, пасти на самом ухе Кайдена. Помолчите все и заткните кто-нибудь Кантера. Я не хотел вмешиваться, но вы всё-таки устроили из переговоров пошлый базарный скандал. Прежде всего, передайте Элвису мою презрительную фи и гоните его двойника отсюда к шестиногим крокодилам. Красавчик довольно хмыльнулся и фамильярно ткнул пальцем в коллегу. Проспорила. Мелочи, исходительно усмехнулась сестра повелителя. Я тебе проспорила золотое, а elves мне 500. Это как, изумился юноша. А я не сказала ему, что Шиллар будет присутствовать здесь лично. Надо было сказать, строго заметил кентавр. Тогда он не посмел бы подсовывать двойника. Трус несчастный, презрительно фыркнул его король. Похоже, ему перешитое ничуть не убило отваги. Я попросил вас не перекликаться между собой, а убрать отсюда этого господина и доставить настоящего Элвиса. Призрак деловито проплёлся через зал и остановился в центре, рядом с табуретом Эльфа. Мафио, прекрати истерику, возьми себя в руки и займись. Итак, господа, мне нужно представляться или все уже в курсе? 13 старейшин опять уставились на Кайдена. Если кто и не был в курсе, то теперь уж точно догадался. даже престарелые склеротики и те всё поняли так ты всё-таки его убил дрогнувшим голосом произнёс нагмал нет упрямо отозвался кайден провожая взглядом деску фигурку эльфа покидающего зал в кампании разблощённого двойника я только пообещал а он испугался убежал и утонул где-то в болоте «Знаете, нас мало интересует, было ли это сделано руками или путем несложной интриги», – отозвался старший мистер Алиц. «Кроме того, я лично видел одну из тех художественных постановок, которые вы подсаживали в память вашей жертвы. Вы случайно не брали уроки садизма у господина Блая?» «Попрошу не отвлекаться», – утопленник слегка повысил голос. «И позвольте все-таки мне объяснить, что произошло на самом деле». Независимо от того, что обещал мне Мэтр Кайден и что он делал с моей памятью, у меня были веские основания для уверенности, что в живых он меня не оставит при любом раскладе. В случае же побега, даже с учётом всех опасностей перехода через болото, у меня оставался хоть и небольшой, но шанс. Я им воспользовался и понёс всю ответственность за результат собственного выбора. А теперь оставим в стороне все вопросы из области теоретической этики. которые все здесь увлеклись в ущерб иным, более реальным проблемам, и рассмотрим ситуацию с точки зрения, не кто перед кем виноват и кто кому больше должен, а что нам теперь делать, чтобы из этой ситуации выкарабкаться. Вы ведь понимаете, господа, что проблемы не только у нас. У вас тоже достаточно причин задуматься о будущем. Во-первых, это ваши бывшие хозяева. Как уже было замечено, ваша недавно обретенная свобода существует только на словах. и не подкреплена ничем, абсолютно ничем. Вы можете чувствовать себя свободными ровно до того момента, как наследникам повелетели что-то от вас понадобится. Да что далеко ходить? На третий день вашей так называемой независимости вам уже шлют радиограммы из первого оазиса, и вы несётесь на зов, подобрав юбки, потому что не можете себе позволить отказаться. Вы все взрослые люди, смее надеяться, обладающие интеллектом и жизненным опытом. Раз вам доверили бразды правления, и должны бы сами без моих подсказок понимать, что ваша свобода и независимость останутся лишь иллюзией, пока империя повелителя существует, пусть даже и без него самого. Во-вторых, болото. Идея Метры Кайдана повлиять на изменяющиеся природные условия с помощью жезла весенней зелени, при всей её сомнительности, может и сработать, но для этого вам нужна не только помощь созревшей нимфы, Вы хоть на минуту задумывались над тем, что у артефакта есть законные владельцы, которые как раз в это время, когда мы с вами здесь беседуем, ищут украденное у них имущество и ни перед чем не остановятся, чтобы его вернуть. Я верно рассуждаю, Матресса Морриган. Волшебница величественно кивнула. Они уже высадились на северном побережье. К счастью, не грабят и даже нанесли дружеский визит. Просят помощи в поисках. Элвис пообещал. Благодарю за справку. Итак, господа, учитывая неповторимость их дипломатии покойного наместника Харгона и, соответственно, способ, каким он добыл артефакт, обитатели ледяных островов настроены к вам крайне недружелюбно, хотя ничего о вас не знают. Поэтому вам не обойтись без посредника, если вы хотите договориться с ними по-хорошему. По-плохому не советую даже пробовать. Вы сами слышали, что Лондра уже пообещала им помощь, а матросса Мориган там не единственный маг. Заодно рекомендую подумать, что вы будете делать, если затея с жезлом просто не сработает, а с вероятностью 89% так и случится. Артефакт влияет на жизненный цикл растений, а не на климат. С его помощью на ледяных островах выращивают сельскохозяйственные культуры, которые обычно не вызревают в северном климате, но что-то никто пока не заметил, чтобы там стало хоть чуточку теплее. И вот на этот случай у вас есть возможность посоветоваться с лучшими магами нашего мира – и получить полезный совет и даже практическую помощь. Если, конечно, мы договоримся. И наконец, ваша третья проблема. Я Повеьте мне на слово, постенный старейшина, в ваших интересах избавиться от моего присутствия как можно скорее, пока я не начал наглядно доказывать, как сильно я вам здесь мешаю и в какой кошмар может превратить жизнь целого посёлка один неуправляемый призрак с развитой фантазией. Правда ведь, метр Кайден. Скажите наконец, что вам надо, не выдержал Кайден. Сколько можно кишки мотать? Вы уже полчаса нас уговариваете, и до сих пор непонятно, на что именно. Тихо скрипнула дверь, пропуская внутрь притихшего эльфа и ещё одного неприятного каратышку, точную копию предыдущего. Каким образом призрак их различал, осталась загадкой. Приветствую всех и прошу меня простить. Коротко и деловито произнёс настоящий король Элвис: "Лично на тебя, Шэлар, прошу взять обратно твоё презрительное фие, поскольку меня неверно информировали. Позже, Элвис, поговорим об этом дома". Итак, господал, поступил разумный и толковый вопрос: "Что нам нужно? Так же, как и у вас, у нас тоже есть определённые проблемы, которые мы не можем решить самостоятельно". И главное из них – это подавители магии, которые повелитель привез и разместил в нашем мире. Нам известно, что магия противника обладает иммунитетом к излучению. Если покойный на месте к ней не солгал, этот иммунитет получен в результате некоего ритуала. Нашим магам он жизненно необходим. Что скажете?